Глава 18. В каньоне, я вскинул карабин и всмотрелся в темноту с той стороны, где датчики засекли движение. Тщетно, не видно низги, даже несмотря на очки со встроенным прибором ночного видения. Я долго вглядывался, но через некоторое время устал стоять на одном колене и целиться в темноту. Встал, разминая ноги, устроил карабин на сгибе локтя, не забывая осматриваться. Единственными звуками в расселении. Были завывания ветра. Но Ахири, безмятежно спавшей в палатке, они не мешали. Девушка укуталась в мой спальный мешок и сразу заснула. Она так и не смогла принять того факта, что в нем нужно застегиваться. То первое одеяло, которое я ей дал, так и осталось у нее. Теперь она куталась в шуршащую, блестящую, энергосберегающую ткань на ночь, но все равно предпочитая не застегиваться. Вновь осмотрелся, задумавшись, как меня вообще угораздило оказаться в такой ситуации пока я не встретил ни одного сослуживца. Не считать же за такого мертвое тело с планками. Я один, совсем один. Рядом со мной трется загадочная и странная инопланетянка, а вокруг меня аномальная чужая планета. Что в ней аномального? Да все. Начиная от чисто астрофизических явлений, вроде никогда не встающего светила за горизонтом и не заходящего ночного ненормальной формы, заканчивая местной фауной типа гигантских насекомых и пожирателей камня. Так почему я здесь? Ответ лежал на поверхности. Я космический пехотинец, военный человек. Почему выбрал флотскую стезю, память отказывалась мне отвечать. Но я знал, что история человечества почти целиком состоит из конфликтов, войн, завоевательных походов и борьбы. Война — такое же естественное состояние для людей, как стремление к успеху, власти, богатству, обладанию женщиной. Интересно, что двигало мной, когда я выбирал карьеру военного? Подчинялся ли я благородному стремлению защитить Родину? Может, это была жажда славы, приключений и подвигов? Или мне хотелось жизни, не похожей на беззубое растительное существование на далекой провинциальной колонии? А, возможно, все много проще. И я жаждал восхищения девушек, признания комрадов, уважения. Что же, похоже, нынешней ночью мне снова придется доказать, что я не случайный человек на флоте. Вновь подал сигнал детектор движения. Я, мазнув взглядом по экрану дополненной реальности, убедился, что на этот раз сигнал устойчивый, и снова опустился на колено, приготовившись открыть огонь. Туман понемногу начал редеть, и сквозь него стало видно какое-то движение. Но разобрать кто там не было никакой возможности. Но каким-то сверхъестественным предчувствием я знал это, и заранее руки задрожали от волнения. И действительно, я вскоре увидел именно то, чего боялся. Особь охотника. Спутать с кем-то другим ее было сложно. Четыре лапы ходули, жвало напоминавший клюв. За первым охотником появился второй и третий. Твари стремительно приближались. В какой-то момент волнение меня отпустило. Я задержал дыхание и выпустил несколько коротких очередей. Ожидаемо. Ни одной из тварей я не убил. Но попал по всем. Это за несколько сотен метров. Прицелившись, хладнокровно добил замедлившихся гигантских насекомых одиночными. Как и в прошлый раз, охотники пришли не одни, а с другими напоминавшими плод противоестественной любви таракана и муравья. И этих было больше, но появились они с неожиданной стороны. Если бы не детектор движения, я пропустил бы бегущих прямо по скальной стене тварей. Многоногие насекомые передвигались по стенам с такой же скоростью, что и по горизонтальной поверхности. и открыл по ним беглый огонь, перестав экономить боеприпасы. Тут было чего испугаться. Нас с спасло только то, что мы выбрали небольшой холмик посреди разлома. От стен до нас надо было добежать пару десятков метров. Гигантские насекомые внушали брезгливое отвращение и страх. Не представляю себе, как моя спутница, не дрогнув, вступает с ними в ближний бой. Я же подсознательно делал все возможное, чтобы эти твари до меня не добрались. Закончив стрелять, я осмотрел поле боя. Десятки гигантских насекомых валялись на земле. Их хитиновая броня была бессильна против мощи гаусс-карабина. Сердцебиение начало приходить в норму. Адреналин медленно покидал кровь. Вдруг я услышал шорох. Резко развернувшись, я заметил насекомое размером с бультерьера, спрятавшееся за камнем. Подойдя ближе, я понял, что оно не собиралось скрыться, а было ранено, так как тварь попыталась прыгнуть в мою сторону, чтобы напасть. Инстинктивно я поднял карабин и выстрелил. Насекомое дернулось и замерло. Я подошел ближе и увидел, что оно еще живо. Его многочисленные лапки судорожно дергались, а фасетчатые глаза смотрели прямо на меня. Я почувствовал только отвращение и раздавил ботинком маленькую хитиновую головку. Оно перестало шевелиться. Я вернулся к палатке, где все еще спала Ахири. Она выглядела такой беззащитной и хрупкой в моем спальном мешке. Я осторожно потряс ее за плечо. «Просыпайся! Пора уходить! Здесь становится слишком опасно!» Девушка проснулась резко и сразу. Сборы были недолгими, но все равно они были прерваны повторным нападением. Десятки тварей ползли к нашей палатке если бы не навык стрельбы и быстрой перезарядки которые в меня вбили на уровне моторики то скорее всего меня бы загрызли еще до того как Ахири проснулась твари падали истекая кислотным и хором в воздухе повис тяжелый мерзкий запах сонно моргая из палатки выбралась моя спутница в ее руке снова было костяное копье без разговоров и раскачки она включилась в бой ее примитивное оружие оказывалось везде где мой карабин не доделал свою работу как только она закончила добивать тварей мы услышали костяной дробный цокот жвала-ожвала приближающегося охотника и приготовились вновь отбиваться. Вторая волна насекомых не заставила себя долго ждать. Она была малочисленнее, чем первая. Твари ее составляющие уступали размером среднему человеку, но скорость передвижения была ничуть не медленнее, чем у более крупных. Очетверённые острые жвалы и передние конечности, напоминавшие косы, были и хоть скромней в размерах, но ничуть не менее опасны. Их вел всего один охотник. Отбившись, мы получили передышку, но это противостояние грозило растянуться на всю ночь, поэтому мы решили сворачиваться и поискать более удачное место для обороны, чем просто прыщ на дне каньона. Однако почти на день пути назад мы знали, что такого места просто не существует, поэтому рискнули осторожно двинуться вперед. Все равно оставаться на прежнем месте из-за зловония больше было нельзя. Мы шли вперед, внимательно осматриваясь по сторонам и готовясь в любой момент отразить новое нападение. Моя спутница явно ориентировалась в темноте намного лучше меня и несколько раз предупреждала меня об опасности. Каждый шаг мог стать последним, и не только из-за близости врага, но и из-за сложного рельефа. Провалиться в расселину или сломать ногу сейчас было смерти подобно. Я нес на сгибе локтя свой карабин, держа его на готове. Ахири шла рядом, расслабленная и беспечная, закинув костяное копье себе на плечо. Мы продолжали дневной путь, все сильнее углубляясь в каньон. Я старался не думать о том, сколько времени уже прошло и сколько еще нам предстоит пройти. Расстояние до метки сокращалось, если судить по карте. Но расстояние в лабиринте каньонов были величиной непостоянной. Они могли увеличиваться из-за того, что придется много и далеко обходить, или вовсе разворачиваться и искать другие пути. Все мои мысли были заняты одним. Как быстрее добраться до места посадки разведывательного бота? Неоднократно мы замечали движение в темноте и напрягались, Несколько раз это оказалась засада, но чаще всего это оказывались лишь игротени и света. Однако напряжение не покидало нас. Мы оба понимали, что следующая волна может стать для нас последней. В конце концов, мы достигли небольшого выступа скалы, который мог служить хоть каким-то укрытием. Это был рискованный выбор, но оставаться на открытой местности было еще опасней. Мы решили остановиться здесь и организовать оборону, и, может, немного отдохнуть.